За прошедшие несколько дней отношение к Стайлзу изменилось в корне. Все смотрели на него как на врага, неудивительно, особенно после инцидента с доктором Уайтом. Физиотерапевт был на хорошем счету и пользовался уважением коллег. Для большинства трагедия, что произошла с ним, оказала сильное воздействие на психику. Среди персонала больницы начали ходить слухи о том, что с Маркусом Морлоу что-то не так. Все, кто имел с ним контакт, кроме его лечащего врача, немного ехали головой. Одни говорили, будто он притворяется, вводя за нос Стайлза. Другие вовсе утверждали, в нём сидит нечто злое, словно Морлоу одержим. Медсестра из третьего блока клялась, что ночью видела человека в мантии возле палаты убийцы. Но когда он повернулся, то вместо лица на женщину смотрела сама тьма. чёрная, да дрожь в коленях пугающая, словно она хотела завладеть её душой. Лампы на потолке замегали. В страхе медсестра побежала в комнату охраны в поисках спасения. Она так яростно стучала в дверь, что вывихнула руку. Когда охранник впустил её внутрь, то увидел совершенно бледную женщину. Видеозаписи с камер оказались испорченными. Но после случившегося с доктором Уайтом никто не ставил под сомнение слова медсестры. Каждый второй сотрудник больницы видел или слышал то, что никак не мог объяснить. Сидя в столовой, Маркус за обед щёки уплетал куриный суп. Стайлз замечал на себе недобрые взгляды коллег. Вся эта ситуация действовала на нервы. Слухи о проклятии клиники порядком надоели. Смотря на здоровый аппетит Морлоу, врач не верил, что в нём сидит потустороннее зло. Завтра первое слушание по моему делу, пережёвывая курицу, сказал Маркус. Волнуетесь немного? Немного, удивился доктор. Я хочу, чтобы всё это поскорее кончилось. Хочу знать, чего мне стоит ожидать. Вы не представляете, что означает засыпать с мыслями о том, что каждый человек на свете ждёт часа, когда увидит тебя на электрическом стуле. Да ев суп Морлоу отодвинул тарелку в сторону. На злобные взгляды окружающих он уже не обращал внимания. Если бы не суровый полицейский за его спиной, что превратился в настоящего сиамского близнеца Маркуса, кто знает, как бы повели себя люди. Журналисты шли на самые разные ухищрения, чтобы добраться до Морлоу, переодевались в больничные халаты, подделывали удостоверения, несмотря на жёсткий контроль на входе в клинику. Парочке попарадцу удалось сделать несколько снимков Маркуса. Я устал Выдохнул Морло. Для того, кто ничего не помнит о себе, это слишком. Одна часть человечества хочет меня распять, другая же боготворит. Стайлс искренне удивился. О чём вы? Мне приходят письма, доктор. Если людей желающих увидеть, как меня поджарят, я ещё могу понять, то те, кто пишет мне любовные оды, Маркус достал из кармана смятый лист бумаги и показал собеседнику. Читая письмо, Стайлс с каждой секундой раскрывал глаза шире. Послание больной фанатки, написанное безграмотным языком, выглядело настоящим признанием в любви. Их много, добавил Морлоу. Очень много. Популярность она такая, попытался сострить врач. Маркус не оценил шутку. Выпив остатки сока из пластикового стаканчика, Морлоу задумчиво посмотрел перед собой. "Офицер", стил, обратился к полицейскому. "Я опаздываю на обход". Отвезёте мистера Морлоу в его палату? Коп молча кивнул. За всё время, что он приглядывал за Маркусом, ни доктор, ни сам Морлоу ни разу не слышали его голоса. Я зайду к вам чуть позже, сказал Стайлс, обращаясь к пациенту. Маркус так сильно задумался о завтрашнем дне, что совсем не заметил, как полицейский отвёз его на другой этаж, до палаты Морлоу, а не так и не добрались.